Ив, совершенно сбитый с толку, смотрел на нее. «Это ты нам скажи, что это было. Надела маску через пару секунд потеряла сознание. Перепугала нас всех». Маруся еще раз перевела взгляд на мальчика. Тот вовсе не выглядел испуганным. Скорее, отрешенный. Что за чертовщина с ней творится? Пожалуй, не стоит рассказывать о своих галлюцинациях посторонним людям. А то Примодзу сумасшедшую начнут сторониться. Лучше тихонечко понаблюдать за собой, и, если такое начнет повторяться, обратиться к психиатру. «Маруся, что ты молчишь?» Девушка попыталась сглотнуть, но пересохшее горло делало её попытку неосуществимой. Она ещё раз посмотрела на валяющуюся рядом маску. Та уже не выглядела ни интересной, ни тем более прелестной. Перья на ней потрёпаны, краска местами облупилась, кое-где по краям отчетливо просматривалась грязь. Видно, что вещь далеко не новая, и наверняка годами валялась не весь где. «Что-то голова закружилась», – выдавила из себя девушка и села на пол. «У меня такое бывает иногда». Маска эта еще как-то неприятно пахнет изнутри. Ацетоном или еще чем?» Ив помог ей подняться. А Михаил подобрал с пола маску и покрутил ее в руках. «Интересно. Что-то я ее раньше здесь не видел. Тише, это твоя?» Обратился он к младшему брату. Тот сидел, уставившись в пол, и ни на кого не обращал внимания. Михаил подошел, присел рядом с ним. Взял брата за руку, чтобы установить не только зрительный, но и тактильный контакт. Это помогло. Мальчик вопросительно поднял голову. Михаил еще раз повторил вопрос. «Это твоя маска?» «Моя». «А где ты ее взял?» «Купил в ларьке с сувенирами, когда на экскурсию ездили». «На какую экскурсию?» – удивился молодой человек. «Что-то я не припомню никаких экскурсий в последнее время». «Это еще в марте было. Мы с классом ездили в Ружаны, в Косово, в Брестскую крепость». «Что-то такое припоминаю. А почему ты раньше мне ее не показывал?» не знал, что ты на сувениры тратишься». Мальчик равнодушно пожал плечами и опять опустил взгляд в пол. «Да как ты не счел нужным? Она все время здесь на полке лежала. Ты просто не обращал внимания». «Ну, может быть». Михаил поднялся и положил маску на место. маруся тебе лучше? Может, воды принести?» спросил он, переключая внимание на гостью. Таня уверенно кивнула. «Да, принеси, если можно. И где тут у вас туалет?» Михаил открыл дверь из тишины комнаты, указал рукой на дверь напротив, а сам пошел вниз на кухню. Центральная лестница выходила в небольшой холл на втором этаже, из которой в разные стороны вели несколько закрытых дверей. Спальня, как догадалась девушка. За дверью, на которую указал молодой человек, оказался санузел. Маруся бросила взгляд на большую угловую ванну под окном, обратила внимание на кристально чистую душевую кабину в углу, подумала, что семья живет совсем не бедно. Дом практически безукоризненный, как из журналов по дизайну. Сад наверняка не хуже. Жаль, погода не позволяет рассмотреть территорию вокруг дома. Маруся подошла к умывальнику и включила холодную воду. Она умыла лицо ледяной водой в надежде, что это поможет ей справиться с волнением и прийти в себя. Что это за странное видение? Да и семейка тоже подозрительная. Мальчик-аутист, который, если верить словам родственников, раньше таким не был. Интересно, может ли аутизм развиваться стремительно, и не в младенчестве, а в более позднем возрасте? Маруся не знала. Её познания в медицине были очень невелики. Отец семейства с таким странным взглядом, что, встретившись с ним глазами, хочется бросить всё и бежать без оглядки как можно быстрее как можно дальше. Да и старший сыночек наверняка не так прост, как кажется. Маруся вспомнила его чёрные глаза, высокую широкоплечью фигуру и её бросила в жар. Она опять плеснула себе в лицо холодной водой. «А маска? Что за бред и галлюцинация она вызывает? Или дело не в маске? Нет, точно в ней!» У Маруси была непоколебимая внутренняя уверенность в своей правоте. Как только взяла её с полки, по кончикам пальцев будто пробежал слабый разряд электричества. Надо посмотреть в интернете, что там за ружаны такие, и почему у них среди сувениров продаются венецианские маски. Но больше всего сейчас Маруси хотелось попрощаться с хозяевами дома и побыстрее отсюда убраться. Зачем они только согласились остаться на чужой праздник? Как-то глупо получилось, но теперь уже ничего не поделаешь. «Ещё глупее будет сейчас ни с того ни сего взять и уехать Прям не отъезд а бегства впрочем прятаться бесконечно в туалете не получится тоже надо выходить девушка вытерла лицо полотенцем поправила прическу сделала несколько глубоких вдохов чтобы успокоиться и вернулась в комнату тише там её уже ждал михаил со стаканом минералки тем не менее несмотря на опасения маруси время на хуторе пролетела незаметно Примерно часа через полтора-два до того времени, как начали собираться гости, они провели в комнате Тиши, где его брат, а потом и сам мальчик, подробно рассказывали им про коллекцию замков. Это оказалось интересно. Братья знали много исторических фактов, умели интересно рассказывать, да и коллекция поражала воображение, не готова к такому изобилию информации гостей. Потом все вместе перешли в комнату Мишки, как они уже по примеру Тиши начали его называть, где он показывал им свою коллекцию рисунков. Рисовал он и вправду здорово. В основном акварельные зарисовки лесных пейзажей, но было много и современной графики, также довольно талантливо нарисованных портретов членов семьи и жителей деревни. Конечно, они не передавали фотографической точности лиц, но молодой художник умел выхватить наиболее яркие черты внешности или характера и передать их на бумаге, отчего каждый человек на портрете был хорошо узнаваемым и выглядел очень живо. Конечно же, Миша пообещал, что нарисует и её портрет. Обед также прошёл приятно. Как оказалось, Ольга Дмитриевна отлично готовит. Несмотря на то, что все блюда были простые, без изысков и избыточной оригинальности, но тем не менее их вкус показался Самаруси восхитительным. Разговоры велись в основном о делах семейных и бытовых, вспоминали истории про каждого из членов семьи, а больше всего, конечно, про именинника. Ив с Маруси много смеялись. Чиша во взрослых разговорах практически не участвовал, но выглядел спокойным и даже изредка улыбался. Под конец, когда надо было зажигать свечи на торте и загадывать желания, так и вовсе почти развеселился. Марусин торт всем понравился. Ее просто завалили комплиментами и подробными расспросами про домашний бизнес. Уехали молодые люди только под вечер, нагруженные угощениями с праздничного стола и фруктами-ягодами с хуторского сада. Тепло со всеми попрощались, с Мишей договорились созвониться буквально завтра. Маруся уже и думать забыла про привидевшийся ей театр.